Грузины и правда прекрасно поют. Но тут дело не в этом. Просто, ну как сказать, на самом деле очень хочется в Грузию. Хочется в Грузию, к этим людям, которые так поют, которые так поют, как нам нравится. Не к этим, которые на рынке, или к тем, которые на вокзале, или в аэропорту и не тем, которые не конкретным, которым которым о которых мы знаем, что они рады гостю, то есть любому гостю, любому человеку, который к ним приехал в гости. Тебе, то есть, просто так рады, без причины, не за заслуги, не за достоинство, а вот Рады гостю, то есть тебе, вот такому. Показывает на себя и на анатомическую схему. И они тебя любят и уважают ни за что. Просто за то, что ты человек, за то, что ты гость. И в честь тебя так споют. И самое интересное, что они уже поют и уже в честь тебя Просто чтобы это почувствовать и чтобы еще получить от этого удовольствия, надо к ним приехать. Очень хочется в Грузию, все время, просто часто не понимаешь, что хочешь именно туда, хочешь, чтобы тебя уважали и любили, вот ты этого хочешь, а на самом деле хочешь в Грузию, в ту, где так поют, в честь тебя. Рассказчик одевается А с другой стороны Понятно же Какую Грузию А то можно было бы купить билет на самолет Я там не был никогда Но понятно же Прилетишь в Грузию А там аэропорт Автобусы Такси Поедешь в город А там ведь в Грузии города А Улицы, магазины, люди ходят Я там никого не знаю Так что Наверное не споют Чего то А если ехать к друзьям То споют друзья За то, что ты их друг А это уже не то Понимаете, совсем не то Вот тут я подвожу к очень важной мысли Не вообще важной А в данный момент важной И мне будет очень сложно сказать то, что я хочу сказать. Потому что про то, что я хочу сказать, я как надо сказать не могу. Потому что нужно сказать одновременно. Об очень многом. И сказать не быстро, а сразу. Понимаете? Сразу. То есть как сразу? вот Ну вот солнце выходит из-за туч, или мы отдергиваем плотные шторы, и становится светло сразу. То есть очень быстро, так быстро, как мы не понимаем, как мы не видим. А мы только и можем сказать про это. Стало светло. Сразу. Мы даже про это быстро сказать не можем. Вот так вот про это нужно сказать. Самое быстрое движение, которое я могу сделать, это вот так. Рассказчик быстро-быстро машет руками. Вот. Быстрее, не могу. Правда, веки у меня моргают быстрее, но это все равно недостаточно быстро. И вот, смотрите Я узнал про этих железнодорожников Что они ездят туда и сюда И теперь знаю То есть знаю Это процесс Как хожу, живу, так же Знаю Все время знаю И то, что я узнал про железнодорожников Мне не нравится И мне это не нравится тоже Все время А ещё одновременно с этим я хочу в Грузию, и ещё знаю про всё, вот вот про это, показывает на анатомическую схему. Ещё одновременно с этим я много чего знаю, чего не знаю, чего хочу, чего не хочу. И всё это во мне, вот так, вот. Быстро, максимально быстро машет руками. Быстро, быстро во мне вот это вот всё, только в тысячу раз быстрее. Но я одновременно ведь об этом не думаю, обо всём этом. Это же невозможно! Бессмысленно! Всё это во мне как-то уживается, как-то странно, как-то где-то сидит во мне. Но что-то обязательно всегда вылезает и торчит. Всегда каким-то острым углом. То железнодорожники торчат, а? То «хочу в Грузию» торчит. То руки, то ноги, то мозг или какая-нибудь печень.